Дело о портрете попортило кровь всем троим – и заказчику, и художнику, и писателю. Видимо, все могло бы обойтись проще, если бы на давнишнюю уже нелюдимость Гончарова не наложились обстоятельства этого горького для него года. Уже через неделю после разговора с Третьяковым раздались первые критические залпы по обрыву. На этом фоне вполне становится понятной капризность и обидчивость недоверчивого Ивана Александровича. Уж куда ему быть в галерее лучших, если критики в один голос доказывают, что он как писатель ничтожен. Когда на четвертый день после возвращения из заграничной поездки Крамской навестил Гончарова с намерением немедленно приступить к портрету, Иван Александрович понял, что дело принимает серьезный оборот. Визит был для него явно неожиданным, и наспех не мог он придумать какую-нибудь основательную причину для новой отсрочки. Но уж сегодня, сегодня-то никак нельзя было начать. Ну, во-первых, потому что он не вполне здоров, к тому же погода скверная и освещение в комнате плохое. «Но, может быть, завтра погода будет получше», — предположил художник. Иван Александрович к такому прогнозу отнесся скептически. «Петербургские зимы куда как редко балуют солнцем и морозцем. Теперь уж почитай до самой весны не дождаться приличной погоды. Так не отложить ли им все это до весны?» Крамской покорно соглашается. Он только просит, чтобы сам Иван Александрович сообщил письменно Третьякову, что дело затягивается не по вине художника а получив из Москвы очередное письмо с просьбой поторапливаться, опять едет на Маховую улицу. Надо показать Гончарову послание заказчика. Гончаров же, оказывается, еще до сих пор ничего не написал в Москву. Через несколько дней настойчивый портретист снова наведывается к писателю. Иван Александрович опять отнекивается. Он еще не вполне поправился, и свету по-прежнему недостаточно». Крамской в очередной раз жалуется в Москву. Он не знает, как еще подступиться к упрямцу. Тогда сам Третьяков письменно напоминает писателю о бывшей между ними договоренности. Художник вновь навещает Ивана Александровича, и тот теперь уже кажется окончательно прижатый к стенке, соглашается. Уф. Они уславливаются одни и часе первого сеанса. А в середине марта Третьяков получает от Крамского письмо с новыми жалобами. Накануне сеанса Гончаров известил его, что сидеть никак не в состоянии, одним словом, отступается окончательно от написания портрета. Однако Павлу Михайловичу было не занимать настойчивости. Через несколько месяцев, дав передышку раздраженному Гончарову, он начал новый приступ – По приезде в Петербург посетил дом на Маховой, но хозяина не застал. На письмо, оставленное ему Третьяковым, Иван Александрович ответил извинениями и пространным обоснованием своего категорического отказа. Он никак не может понять, для чего все-таки нужен его портрет, в шутку ли, для серьезной ли цели. Похоже, что этот ответ, если не обидел, то основательно расхолодил Третьякова. Переговоры прекратились. Тем более, что и художник был надолго отвлечен другими заказами, работой над собственными замыслами. Проходит два года. Энергичный московский собиратель, уже приобретший к этому времени несколько портретов русских писателей, снова решился потревожить петербургскую знаменитость. Но Крамской, посланный на «Маховую», пишет ему в великом расстройстве, что более хлопотами о злополучном портрете заниматься не может. Не успел он, зайдя к Гончарову, произнесть и двух слов на старую тему, как тот переменился в лице и выпалил дрожащим голосом целую тираду. «Ведь мы уже решили никогда не поднимать этого вопроса, Иван Николаевич. И я признаюсь, что, несмотря на наше знакомство и на то, что я рад вас видеть», Я не могу быть уверен, чтобы всякое ваше посещение не было бы попыткой завести речь о ненавистном мне портрете. Итак, почти четыре года ушло на безуспешные переговоры. Никаких надежд у Крамского и Третьякова больше не было. Не считать же надеждой то комическое обстоятельство, что писатель за место собственного портрета позволил Крамскому нарисовать свою любимую собачку Мимишку. Что касается Ивана Александровича, то он, надо полагать, уже чувствовал себя окончательно свободным от обязательств позирования. И еще один искус славы был позади. И вот через несколько месяцев после резкого объяснения с Крамским он стоял в слабо освещенном углу выставочного помещения и разглядывал картину Ивана Николаевича, которая называлась «Христос в пустыне». По первому же взгляду на нее нетрудно было ему понять, почему работа эта вызвала такие разноречивые толки в публике. Спаситель был изображен без традиционных атрибутов своей славы, то есть без нимба, с каким привычно видеть его на иконах. Без того величия в позе, какое, к примеру, придал ему Иванов в своем явлении. Да и не только это одежды без академически правильных благородных складок. Волосы на голове и бороде как-то дихко разлохмачены, они расчесаны аккуратно на прямой пробор. Взгляд, скорбно иступленный, устремлен куда-то в землю, а не сквозь зрителя, как на маслом писанных иконах петербургских пышных храмов, где Христос глядит перед собой с каким-то стеклянно-холодноватым безразличием. Всех этих деталей было с лихвой достаточно, чтобы признать картину еретической. На ней, где показан не бога-человек, а простой человек, которого художник выдает за Христа. Но чем больше Гончаров вглядывался в картину, тем более убеждался, что выносить о ней подобное суждение, значит становиться на путь ветхозаветного фарисейства. Пусть даже действительно художник захотел показать в своем Христе первонаперво человеческую сторону. Пусть даже сам он не верит в Бога человека. Это дело его собственной, а не чьей-нибудь совести. Но что бы там ни было, это у него на душе и в уме. А в картине его гораздо больше правды, чем во всем современном академическом иконописании художник взялся изобразить одно из самых трудных годин в земной жизни Спасителя. Сорокодневный пост в пустыне, во время которого постящийся подвергается всевозможным искушениям, переживает муки голода и жажды, тоску одиночества, приготовляется к своему неслыханному жертвенному пути. Вся фигура его как бы сжалась от громадной работы духа. Ступни сильно оперты о землю, и ладони стиснуты. Во взгляде что-то неодолимое, словно он уже добыл себе силу на подвиг. Его облик невольно заставляет вспомнить стихотворные строки Тютчева о рабском виде, в котором Христос идет по земле, удрученный ношей крестной. «Здесь нет праздничного, геройского, победительного величия», заключил про себя Гончаров. «Будущая судьба мира и всего живущего кроются в этом убогом маленьком существе, в нищем виде, подрубящем, в смиренной простоте, неразлучной с истинным величием и силой». Картина его поразила. Как-то разом сознания его всколыхнулись и соединились друг с другом художественные впечатления многих лет. Ему хотелось еще и еще думать о живописцах, берущихся за самые сложные, жизнеобъемлющие сюжеты. Хотелось записать эти свои раздумья, разбуженные работой Крамского. Да и с ним самим поговорить. Неизвестно, как именно они объяснились при встрече, но 23 февраля 1874 года Крамской радостно сообщил в Москву. Портрет Ивана Александровича Гончарова имеет большое вероятие быть написанным мною. А через полтора недели Третьяков читал. Работаем каждый день. Сидит он хорошо и совсем стал ручным. 14 марта Крамской еще пишет заказчику. Портрет двигается и кажется удачно, хотя боюсь говорить вперед. Думаю, что на Страстной привезу. И, наконец, 20 марта. Портрет Ивана Александровича Гончарова в воскресенье будет совсем закончен. Вербное воскресенье было 24 числа. Итого, сеансы продолжались не менее трех недель. Не так уж мало, если учитывать профессиональную быстроту, с какой обычно писал Крамской. «Может быть, модель быстро уставала?» Или портретист намеренно себя притормаживал, понимая особую ответственность заказа? Или разговоры их обоих отвлекали? Иван Александрович, естественно, интересовал Христос в пустыне. Что все-таки побудило художника взяться за такую ответственнейшую тему? Понятия Крамского о Христе, как Гончаров мог без труда уразуметь, оказались довольно-таки путаны. Видимо, художник исповедовал идеи, взятые из модной книжки Ринана, то есть признавал в Христе выдающегося моралиста, когда-то действительно жившего в Палестине. Более того, он выдвигал отчаянный парадокс. Христос, мол, величайший из атеистов всех времен, ибо, тут Крамской изъяснился довольно туманно, «изъял божественное начало из Вселенной и внедрил в душу человеческую». Хм... Прям не Христос получался, а Люцифер. Но тот же Крамской утверждал, нельзя Христа изображать в такой натуралистической манере, как это делают некоторые современные художники, желающие тем самым заявить во всеуслышание «се человек». Мы показываем исключительно человека. Аптокольский, к примеру, в своей скульптуре представил Спасителя совершенным иудеем. Нос – смесистым кончиком, чувственный рот. Иван Александрович заметил, что и в прежние времена художники в религиозных сюжетах иногда уклонялись в сторону натурализма. Тот же Тициан. Крамской о Тициане отозвался резко. Не Христа написал, а итальянского дипломата, тонкого, хитрого, сухого эгоиста. Оба были согласны что даже гениальный живописец, когда берется за религиозную тему, часто не в силах бывает одолеть условия современного искусства. Даже любимый Иваном Александровичем Рафаэль в своей «Сикстинской Мадонне» потерпел частичную неудачу, когда, пытаясь изобразить младенца Христа, посадил на туловище ребенка крупную голову, наделенную чертами зрелости и мудрости. «Мысли художника верна» но средствами живописи выразить ее не удалось. А богоматерь? Конечно, этот образ у Рафаэля необычно выразителен, но и тут перед зрителем не божество, а лишь идеал прекрасной женщины-матери. Видимо, слишком тяжек для любого художника груз земли, всего плотского, вечного. Даже гению редко удается стряхнуть этот груз с плеч так говорили они на близкие тому и другому темы. Художник, стремившийся революционизировать религиозную проблематику. И писатель, в мировоззрении которого с каждым десятилетием все отчетливее проступали черты религиозной ортодоксальности, догматы объективно идеалистической эстетики. Вопросы, которые они обсуждали, не казались им ни узкими, ни далекими от действительности. А интересно, все-таки что выйдет из нынешнего сидения? Удастся ли Ивану Николаевичу хоть чуть-чуть облагородить свою модель, по-стариковски малоподвижную, погруженную в дремотное оцепенение? Какую правду скажет о нем портретист? Что до модели, то она давно уже привыкла думать о себе в самоиронических тонах. Вот поистине находка для карикатуристов. Брюхат... Брюзгловат, подбородок двоится, веки тяжелые, будто в ячменях, так и норовят слипнуться. Иван Николаевич, чуть наклонившись к полотну, поглядывает на Гончарова из-под лобья. Остро, неожиданно и как бы украдкой поглядывает. В этом взгляде что-то от недоверия и выжидания, от постоянного неослабевающего интереса какой характерный, чисто художнический, сквозной, сквозящий, чуть холодком обдающий взгляд. Позировать Кромскому легко. Даже в те минуты, когда они ничего не говорят друг другу, остается ощущение длящейся миролюбивой беседы. Пожалуй, жизнь художника еще более зависима от внешних обстоятельств, чем жизнь писателя. Заказы, заказы, заказы. Редко когда удается выкроить время для своего желанного. На той же выставке, где Крамской показал Христа, была еще одна его работа – портрет министра Валуева. Образ спасителя и рядом личина умного, хитрого, блестяще владеющего приемами придворной игры и интриг – политика. И ведь обе картины пишет вождь свободных живописцев. Значит, и он с годами поневоле или сознательно, вовлекается в игру, начинает служить мамоне. Вот и сейчас неясно, интересен он, Гончаров, к Ромскому как человек и писатель, или дело лишь в почетном заказе. Но, по крайней мере, перед одним, перед законами своего искусства, художник это видно честен. Вон, как он хмурится, когда недовольно соскребывает металлической лопаткой уже присохшее к полотну масло, переписывает что-то наново. Естественно, Ивану Александровичу хотелось бы посмотреть, получается там что-нибудь или не очень. Но он не спешит любопытничать. Ведь это так же нехорошо, как заглядывать в черновики писателя. То, что совершается там, на холсте, уже не принадлежит ему, Гончарову. Он бессилен там что-либо подправить, улучшить. Он может, конечно, изменить осанку, выражение лица, сосредоточенно нахмурить брови, придать своему взгляду некоторую вдохновенность. Но зачем? Кого ему обманывать? Художника? Себя? Будущих зрителей? Он и сейчас, во время сеансов, останется таким, каким бывает всегда, подолгу сидя в своем кабинете – в своем любимом и привычном плетеном кресле, несколько вытянув ноги вперед и отклонившись туловищем назад, к удобной твердой спинке. Сколько часов он так просидел здесь, и сколько еще, может быть, просидит сам наедине со своими мыслями и воспоминаниями, а то с каким-нибудь гостем, гостями. Он отдыхает. Руки мягко опущены на подлокотнике, кисти расслаблены и пальцы не напряжены. В левой руке он держит надкуренную сигару. Толстый бархатистый цилиндрик пепла вырос уже сантиметра на два, но он медлит отвалить его в пепельницу, сделанную из корлупы кокосового ореха и стоящую, как всегда, рядом на краю стола. Дым стремительно течет вверх острой ленточкой, чуть-чуть змеится и потом и стаивает в воздухе, напитывая своим благородным ароматом книги, шторы. Он никогда не злоупотреблял водкой и вином, давно уже ограничивает себя в еде. Но вот сигары — его слабость. Еще во времена плавания на палладе он охотился за лучшими сортами сигар в магазинах Лондона и лавках азиатских портов. Всякий раз, выезжая за границу, непременно покупал сигары впрок на зиму у парижских или берлинских табачников. Сигара помогает думать, неколебимая струйка ее дыма успокаивает. Он выкурил, пожалуй, целую плантацию табака, пока написал три романа. Но о писательстве сейчас думать не хочется. Он отдыхает. Конечно, можно сказать, что это совсем немного, три романа за целую жизнь. Средний европейский писатель способен предложить публике три романа в год. А что уж говорить о таких феноменах работоспособности, как «Дюма». Помнится, в 1958 году, когда великолепный этот француз гостил в Петербурге, их представили друг другу. Узнав, что русский писатель – путешественник – Дюма оживился и объявил, что предполагает написать до 200 волюмов путешествий, в том числе 15 томов уделит России, 17 – Греции, 20 – Малой Азии и так далее. Когда художник добывает деньги только книгами или только картинами, он вынужден спешить изо всех сил. Если поглядеть со стороны, он, Гончаров, имел возможность работать не спеша. Но и он принужден был многим поступаться, чтобы обеспечить себе достаточную литературную самостоятельность. Из-за службы и у него свободного времени выкраивалось совсем немного, и нужно было уметь в него укладываться, и он, пожалуй, никому не уступал тогда в работоспособности. То, что иные делают за неделю, он писал за один день». Русская кровь долго, медленно закипает, но когда закипит... Так что теперь он имеет право отдохнуть и еще раз, без спешки, посмотреть на свои романы и на жизнь, ими задетую. Не исказил ли он где-нибудь ее облик? Многие, слишком даже многие, кричат публично «Исказил!», но он не станет вслух оспоривать их. А он слишком хорошо помнит Пушкинский завет о равнодушии, с которым истинный художник должен принимать хвалу и клевету. И вот сейчас он, кажется, именно так, по-пушкински, равнодушен. Не безразличен, не пригорд, не высокомерен, но мудро-молчалив, будто заглянул куда-то далеко вперед за тяжко-сомкнутую темную завесу грядущего. Заглянул и вздохнул. Не их, а его правда. Иван Николаевич исправно является каждый день в один и тот же утренний час, пока больше всего свету в кабинете хозяева. Окна выходят на запад, на тесный дворик с каретным сараем, поленницей дров и обнаженным кустом сирени. На дровах белые подушки и перины снега, чуть розовеющего в ясную погоду. В комнате уже натоплено. К устоявшемуся тонкому запаху табака, старых книг и нагретых каминных кирпичей добавляется свежий дух пришедшего с мороза гостя, резкий запах красок, выдавленных на палитру. Справляются о здоровье друг друга, обмениваются новостями. Все-таки в свое время в Обломове у него недурно вышла эта деталь. Илья Ильич каждого входящего к нему гостя предупреждает. «Не подходите близко, вы из холода». «Это первого-то мая». А сейчас, вот несмотря на мороз, время у Ивана Александровича горячее. Много хлопот доставил ему в последние месяцы сборник «Складчина», который по инициативе группы писателей решено подготовить в пользу голодающих крестьян по волжских губерний. В конце прошлого года на собрании петербургских литераторов Гончарова включили в редакционно-издательский комитет складчины. Конечно, это большая честь для него, волгаря. Он сам побросал уже было очерк для сборника под названием «Поездка по Волге». Но чем дальше писал его, тем яснее видел, что тема требует более глубокой разработки, и он к сроку с этим очерком не поспеет. Ему хотелось вывести здесь образ, в котором продолжилась бы и осветилась с новых сторон тема Райского. Герой повествования – талантливый живописец и симпатичный, увлекающийся молодой человек по фамилии Хотьков. Вместе с автором он совершает путешествие на пароходе вниз по Волге. Хатьков – в своем роде квинтэссенция Райского. Всех тех достоинств и слабостей, привычек и склонностей – Которые были приданы в свое время герою обрыва. Он беспрерывно влюбляется в кого-то и тут же забывает предыдущее увлечение. Он постоянно в поиске натуры, типажа, будь то столичная красавица или деревенская нечесанная девка, русский купец или татарин, мальчик или ветхая старуха. Он незлоблив, бескорыстен, всегда радостен, бодр, всегда готов приняться за новую работу или на свежо переписать давно заброшенное полотно. Он упоен жизнью, все дается ему легко, и так же легко он сам отдает картины, привязанности, деньги. Обнаружив, что древняя бабушка, которую он высмотрел среди пассажиров парохода и принялся тут же рисовать, едет домой в деревню всего с несколькими медиками он тут же бросает пять рублей в свою фуражку и обходит палубу, прося кто сколько может пожертвовать старухи. Он готов рисовать всех и все. И мифологического бахуса, и русского крестьянина, и эскиз плафона, и итальянский пейзаж. Сейчас он едет к одному волжскому помещику, чтобы писать запрестольный образ для храма, а недели через две собирается в Испанию – «Надо почему-то заказу сделать копии из трех музейных шедевров». Он действует на окружающих примерно так же, как бокал шампанского в жаркую погоду. Его искрометность заразительна. Может быть, в нем даже что-то моцартовское проявится, когда жизнь начнет его понемногу ранить и озадачивать. Словом, над этим образом хотелось бы еще серьезно и не спеша подумать – Зачем все-таки художник приходит в мир? И что такое его судьба? Восхитительный полет райского мотылька? Или тревожный голос невидимой птицы, предчувствующей беду? Но основательно обдумать эту тему некогда. И вот он забросил очерк на середине, принялся за другой сюжет. Складчина требует от него еще и организационной работы. Надо пригласить к участию в сборнике всех желающих литераторов, прочитывать все присылаемые, отбирать лучшие вещи, дать о них письменные отзывы комитету с указанием возможных цензурных затруднений. Он пишет письма Аполлону Майкову, Лескову, Полонскому, Достоевскому, положительно отзывается о присланных произведениях Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Курочкина, Бабарыкина, Страхова, и других. Встречается по делам сборника с Некрасовым, Никитенко и Краевским. В самый разгар событий в московском вестнике Каткова был напечатан неодобрительный выпад по поводу будущей складчины. Зачем, где понадобилось петербургским литераторам, афишировать продовольственные затруднения в стране? Катков изо всех сил выслуживается перед правительством. Не нужно обращать внимания на выходку вестника, но некоторую осмотрительность все же следует проявить. Последнее обстоятельства вынуждает Гончарова строже смотреть на содержание присылаемых материалов. Даже Достоевскому он вынужден сообщить, что в присланном им очерке «Маленькие картинки» есть места, которые лучше бы изъять. После обмена мнениями Федор Михайлович соглашается на сокращение. Он доверяет опыту старого цензурного хитреца и мудреца Ивана Александровича. Почти все материалы уже собраны. Ожидается только отрывок из новой драмы Островского «Трудовой хлеб». Наконец и он получен. Складчина и по подбору имен, и по составу сочинений будет выглядеть внушительно. Похоже, что успешно продвигается и писание портрета. Иван Александрович уже несколько раз заглядывает на холст с той стороны. Благо, Мольберт с картиной до следующего сеанса всегда остается здесь, в углу комнаты. Ну что же, художник ему нисколько не польстил. Фигура, выведена представительная, барственная, как бы упокоившаяся после сытной трапезы и на его грезище. Если же говорить без шуток, то Иван Николаевич действительно не только добился совершенного сходства, но и выразил свое личное, человеческое отношение к модели. И каждый может убедиться, что это отношение – симпатия, душевная расположенность. Может быть, тут и заключены главные результаты их почти месячного сидения. Не в том, что портрет все-таки написан, а в том, что они много продвинулись в понимании друг друга, в сочувствии житейским и творческим затруднениям друг друга. Крамской, похоже, и изобразил его собеседующим, внимательным к чужому мнению, но знающим цену и своему слову. Беседа о живописи, которые они вели, помогли Гончарову додумать те мысли, которые вызвал у него Христос в пустыне. И вот в один из дней он записал эти мысли в виде эстетических наблюдений над духовной живописью разных эпох, доведя анализ до новейших времен и мастеров, и назвал статью «Христос в пустыне. Картина господина Крамского». Все, кто заходил в эти дни на квартиру к Ивану Александровичу, в один голос говорили, что портрет – настоящий шедевр. Был доволен и он хотя вслух слегка ворчал. Скорее бы уж Крамской вез работу Третьякову, а то по ночам, когда не спится, неприятно видеть в углу еще одного живого Гончарова. Страх находит. Позже Иван Николаевич сообщил ему, что и в Москве портрет оценен высоко. Передал также, что дела Третьякова движутся хорошо, коллекция растет с каждым месяцем. Вдохновившись этим известием, Гончаров написал и отдал Краевскому в его голос статью о новых приобретениях московского собирателя. «Почем знать, может быть, нынешние владельцы русских галерей и замечательных отдельных картин», — размышлял он в статье. «Движимые симпатии к своей Москве и ревную украшению ее завещают ей свои сокровища. И тогда в Москве, могла бы возникнуть своя историческая русская галерея, образоваться целая народная школа живописи и ваяния. Эти слова писателя оказались пророческими. Пройдут годы, Крамской напишет десятки других портретов, не менее известных, не менее изобретательных по исполнению, но полотно, написанное на Маховой 3, будет постоянно называть среди четырех-пяти лучших своих вещей. И сам Гончаров, обращаясь однажды к Софье Никитенко с просьбой прислать ему на время овальный портрет, написанный с него Иваном Николаевичем в 1865 году, скажет, «Лучше портретов Крамского нет». И еще о Крамском скажет, «Он добыл у меня что-то из души, на что он был великий мастер, и дал это что-то, какую-то искру правды и жизни, портрету. Я радовался, что он поймал «внутреннего человека».